то до ведьмы та сияет. Это вовсе не беда, я ведь тетушка Мирославы, покажу вам путь всегда. И повела их ведьма по пригоркам до да Яром, и никто не заметил, как отстал Крутояр.